Глава 13. Глядя через прозрачную перегородку, я наблюдал, как упаковывали вложения моих стальных бойцов. Хотя я всего лишь делал вид, что наблюдаю, так как через свой интерфейс получал телеметрию от бойцов и полностью контролировал процесс. Я улыбнулся, вспомнив, как майор Туров предложил нарисовать на абордажной капсуле пиратский флаг. «Уже больше 300 лет никто не брал корабли абордажем, и в основном это делали пираты. Так что, Волков, быть тебе капитаном космических пиратов!» С ухмылкой произнес Туров. «Ага, может, мне еще глаз себе выколоть и попугая матерщиника на плечо посадить?» Ответил я, но мысль о пиратах не покидала меня. В итоге я позволил себе небольшую вольность и на правом плече роботов нарисовал череп, а на груди слева, где у человека сердце, голову оскалившегося волка. Полковник Нечаев с минуты рассматривал это безобразие, а затем хмыкнул и произнес: «Стальные волки. Мне нравится». С тех пор это название прилипло к моим бойцам и даже начало фигурировать в документах. Совещание продлилось два дня, а потом еще два пролетели в согласовании планов с такими же группами стран-участниц так как все хотели отправить свои отряды в первой волне абордажа. После длительных обсуждений и согласований, и после того, как я продемонстрировал возможности стальных волков, мою идею приняли за основную, но изначальный план пришлось слегка скорректировать. Для снижения ущерба кораблю и ускорения постройки средств абордажа решили сделать отдельные капсулы для бойцов и снабдить их системой «Медуза», которую используют десант при приземлении. Это позволило увеличить подлетную скорость, соответственно, снизить время нахождения капсул под вражеским огнем. В качестве абордажной капсулы использовали китайский легкий грузовой корабль Шанитонга. Это максимально упрощенный космический грузовик, рассчитанный на низкую околоземную орбиту. Но нам больше и не нужно. Зато их на складах Китая сотни. Заодно решился вопрос сложными целями. Двигательные установки всех кораблей были доработаны, чтобы они смогли обеспечить скорость сближения 100-150 метров за секунду а на те, в которых разместятся абордажные роботы, установили дополнительные ложементы и бронеколпаки. Во второй волне решили задействовать 20-тонные грузовые корабли в количестве пяти штук. Они были в наличии у многих стран, их также нужно было в срочном порядке переделать под импровизированные абордажные боты. Для этого надо было избавиться от всего лишнего, чтобы расположить внутри 10 бойцов специально модернизированных ББС. Стандартные ББС и так были герметичны, но никогда не использовались в вакууме и в них пришлось встраивать системы из космических скафандров внешней корабельной деятельности. Получилось, конечно, громоздко, но экзоскелет позволял двигаться в 300-килограммовой броне с приемлемой скоростью. Эти 50 человек являлись водным отрядом, набранным со всей планеты. Их задача состояла в том, чтобы подойти к дыре во вражеском корабле. Должны были совершить прыжок через космос, используя переделанный стыковочный узел. Импровизация чистой воды, но ни на что другое не оставалось времени. На одном из таких абордажных ботов находился мой командный пункт. Я настоял на том, что должен быть там, так как ни то другое не справится с управлением моими роботами. Поупирались, конечно, так для виду, но все понимали, что я прав. Таким образом, для модернизации до оснащения абордажных капсул удалось задействовать производственные мощности всех стран-участниц проекта. Стратегия своеобразного москитного флота была обусловлена еще одним фактором. Ракетоносителей, способных вывести весь груз на орбиту хотя бы в несколько пусков, просто не было. Точнее, они, конечно, имелись, но на то, чтобы их собрать и подготовить, ушло бы очень много времени. А вот и ракетоносители среднего и легкого класса были уже готовы и по частям лежали на складах. Поэтому в настоящее время на всех космодромах планеты шла спешная подготовка к стартам. Решение технических вопросов операции заняло две недели. Я могу продолжать работать, когда тело спит, а вот инженерам и техникам, участвующим в этом проекте. Не позавидуешь. Люди просто валились с ног, были обмороки, несчастные случаи. Но все упорно трудились, не жалея себя. Роботов также пришлось в срочном порядке модернизировать. Для этого мне выделили такие производственные мощности и технических специалистов, что я мог бы обустроить целую армию. Но вот сроки были очень сжаты, поэтому даже таких сил хватало впритык. Хотя, по сути, я и моя команда специалистов практически не занимались технической стороной проекта. На мне была подготовка самих бойцов. Пока всевозможные группы инженеров думали, что и как делать с модернизацией стальных волков, я с объединённой группой военных, куда вошли специалисты разных стран, гонял будущих абордажников и хвосты и в гриву. Группу возглавлял майор Туров, так как он был единственным из офицеров, кто мог хоть что-то рассказать о тактике вражеского десанта. На полигоне были построены макеты предполагаемых отсеков корабля где и проходила тренировка. Конечно, их строение было обусловлено человеческим взглядом. А как там у пришельцев на самом деле, кто его знает? Разумеется, тренировки в виртуальной реальности тоже применялись, так как только в такой среде можно было создать невесомость. Не обходилось и без промышленного шпионажа. Да, сейчас все действовали вместе, так как беда была общая. Но о будущем тоже подумали. После демонстрации того, на что способны стальные волки, военные представители многих стран ушли задумчивыми и озабоченными лицами. И я их прекрасно понимала. Таких военных технологий, которые они увидели, не было ни у кого, кроме России. И теперь разведки всех стран будут наружу выворачиваться, чтобы заполучить их себе. И колоссальные финансы пойдут на разработку подобного. А некоторые военные представители уже начали это делать, пытаясь выудить у меня информацию. Но руководство ФСБ предвидело такую ситуацию. И меня, роботов и мое предприятие, сотрудники данной конторы, взяли под плотный колпак. «Только вот я уже совсем по-другому смотрел на происходящее. После появления кораблей из пустоты космоса нет больше американцев, русских, китайцев, немцев, англичан и прочих. Есть только земляне, потому что если мы дальше продолжим перетягивать одеяло каждый на себя, то от нас ничего не останется. Порознь мы слабы, и нас уничтожат. Ну да ладно, с этим будем решать позже. А сейчас абордаж». Все эти пляски с бубном вокруг моих стальных бойцов привели к следующему решению. Оценивая размеры роботов противника, Было решено создать абордажную группу на основе робота-штурмовика, но снять с него активную защиту, оставив только танковую композитную броню, поскольку предполагалось, что противник не станет использовать совсем уж тяжёлое вооружение. Также разделить роботов по специализациям. Бойцы первой линии получили дополнительно считывая весь рост на левую руку из той же композитной брони и автоматические гранатометы с программируемыми зарядами. Их поставила американская сторона, так как в российской армии такие заряды не использовались. Разобрав состоявшийся бой на Дальнем Востоке, пришли к выводу, что противник будет использовать плазменные щиты и на корабле. Поэтому, на ходу меняя мощность, расстояние подрыва и то, по какому принципу будет срабатывать заряд, предполагалось бороться с этими плазменными щитами. Если в них, например, подрывать снаряд, то плазма рассеется и образуется дыра. Хотя, конечно, все это теория, но ничего лучше не придумали. Бойцы второй линии получили на вооружение все те же авиационные автоматические пушки. Это было лучшее решение для подавления огневых точек противника. Да и зарекомендовали они себя хорошо при первой встрече с врагом. Их задача — создавать плотность огня, не давая противнику высунуться, пока бойцы первой линии будут двигаться в сторону угрозы. Бойцы третьей линии играли роль вспомогательных единиц. Они тащили на себе дополнительный боезапас для первой и второй линии, а также специальные средства связи для построения цепочки ретрансляторов прямой видимости так как предполагалось, что связь внутри корабля действовать не будет. Дополнительно они несли и плазменные резаки для преодоления гермодверей и переборок, взрывчатку и много чего другого, что, по мнению военных специалистов, может пригодиться. Каждый из роботов первой, второй и третьей линии свобода мог заменить и любого другого. Также в каждой капсуле будут еще по два РК-20 муравей. Их задача — проникновение в трудодоступные места, взлом электронных сетей и саботаж, если, конечно, это будет возможно. Еще пришлось модернизировать конечности всем роботам на случай невесомости, чтобы они могли надежно закрепляться на поверхности. И дополнительно я снабдил абордажную группу моими новыми разработками — миниатюрными аппаратами, служащими средством визуальной разведки. Я изготовил их двух типов. Первый практически полностью повторял стриказу. вытянутое тело с большой головой и крыльями. Он был рассчитан на наличие гравитации и воздуха в отсеках. Второй тип точно такой же формы, но без крыльев. Вместо них небольшие сопла, способные выдавать микроскопический импульс, создавая реактивную тягу. Импульс создается благодаря искусственным мышцам по такому же принципу, как это реализовано у кальмаров. Этот тип аппарата рассчитан на невесомость. В случае наличия гравитации и вакуума внутри отсеков, оба аппарата способны передвигаться на восьми лапах, как насекомые. Ну и самая главная доработка остальных волков – это система жизнеобеспечения. Они, конечно, внешне стальные, но внутри много биологических систем, включая ЦПР. А это живые клетки, которые требуют питательных веществ и кислорода. Емкости с питательным веществом было достаточно, а вот кислородный резервуар отсутствовал, так как биологическая часть могла выходиться без кислорода около часа. А в условиях Земли работали различные системы очистки и фильтрации, чего прежде было вполне достаточно. А вот в космосе вакуум, и там нечего фильтровать и очищать. Поэтому пришлось встраивать резервуар с жидким кислородом. По расчетам его должно хватить на пять дней. Думаю, что этого времени нам хватит. Когда сроки уже поджимали, мне оставалось только передать опыт, который роботы переобрели на полигоне, их новоиспеченным собратьям, так как помимо тренировок, мой завод создавал новых бойцов, конечно, по мере поступления корпусов для них. Я бросил взгляд на то, как последнюю абордажную капсулу грузят в транспортный контейнер. Телеметрия с погруженного робота показывала, что все в порядке. Все системы работают и находятся в режиме ожидания. Ну что ж, теперь только ждать, пока все это выведут на орбиту. В небольшом зале сновали туда-сюда люди. В центре располагался большой стол, за которым сидели старшие офицеры. На одной из стен зала был установлен проекционный экран просто гигантских размеров. По краям находились многочисленные информационные посты различных служб. Полковник Нечаев наблюдал за всем этим, хмурясь и постукивая пальцами по столу. «Пост Доклад», — в который раз произнес он. «Да, в воздухе чувствуется напряжение, нервничают все. Как и в прошлый раз, боевые информационные центры были объединены в единую сеть, и сейчас за операцией следили тысячи людей, как военных, так и гражданских специальностей. Управление осуществлялось из Бица Российской Федерации» так как именно Россия предоставила ключевую технологию. Но и опыт боестолкновений с пришельцами был только у российских подразделений. Поэтому это решение приняли единогласно. Командовать операцией поручили полковнику Нечаеву, хотя его роль сводилась к управлению в части сближения с кораблём пришельцев. А далее вступал в действие майор Туров, ну и я, конечно. Майор должен был командовать второй абордажной волной, то есть людьми. Моя задача сводилась только к управлению стальными волками. Эта операция по абордажу космического корабля пришельцев заставила напрячь силы всей планеты, и мои стальные волки здесь ни при чем. В первую очередь нужно было поддерживать порядок, так как толпы людей, уверены в скором конце света, грамили все подряд и грабили, предаваясь безудержному веселью напоследок. Экономика почти рухнула. Многие страны объявили военное положение и вывели войска на улицы, дабы навести порядок, по крайней мере, в крупных городах и в промышленных районах. И все это время, пока шла подготовка к обордажу единственного корабля пришельцев, мир лихорадила. Земляне в одночасье узнали, что они не одиноки во Вселенной, и агрессивность гостей из космоса поставила точку в рассуждении, что более развитая цивилизация должна быть гуманнее, чем мы. Хотя, конечно, это были рассуждения обывателей. Эксперты, которые действительно пытались разобраться в данном вопросе, никогда не сомневались, что за свое существование придется бороться. Только никто не думал, что это произойдет вот так внезапно. Были и паника, и толпы добровольцев у военкоматов всего мира, и даже массовый суицид. Но никто уже не сомневался, что мир изменился. И теперь Земля — это наш дом, а Солнечная система — наш двор. И нам нужно защищать все это, чтобы выжить. А вот как это делать, никто не знал. Кроме этого, было совершено беспрецедентное количество запусков ракетоносителей. 175 пусков за одну неделю, 25 пусков в день. Уровень всеобщего сотрудничества не имел аналогов в истории. На орбиту вывели около тысячи тонн груза. Такой малообщий вес обусловлен тем, что китайские грузовые корабли Тонг оправдывали свое название. В переводе с китайского это звучало как «волшебная бочка». По сути, они и были бочками с двигателем. Корпус цилиндрической формы, иногда открытый. Только силовые конструкции для закрепления груза и двигательный отсек. Весило это чудо полторы тонны, причем половина приходилась на топливо. Их использовали для заброски необходимого груза на низкую опорную орбиту, где их подхватывал орбитальный буксир, который уже доводил к нужному объекту. В основном грузы предназначались для людей, находящихся на орбите. Вода, еда, одежда и прочее. Далее космическую бочку загружали мусором и сводили с орбиты, сжигая в плотных слоях атмосферы. И вот сейчас 350 таких волшебных бочек находились на орбите плотным строем, и только 50 из них несли в себе абордажников. Из-за разномастных ракетоносителей пришлось ставить переходники. Это только у китайцев ничего не нужно дорабатывать. Каждая страна пользовалась своими грузовыми кораблями. Поэтому и соединительные узлы между последней ступенью и грузовым кораблем были разные. Но и с этим справились довольно быстро. Технология молекулярной сварки позволяла сократить путь от цифровой модели до готового изделия. Все в порядке, господин полковник. Выход в точку начала маневра через 33 минуты. Загрузка системы контроля полетов составляет 74%. Все системы работают штатно. Противник не подает признаков активности. Второй лейтенант замолк и снова уставился в показания телеметрии, чтобы через минуту проговорить то же самое, отвечая на очередной вопрос полковника Нечаева. И этот же минутный доклад слегка расслаблял пружину, сжавшуюся у всех присутствующих. Все капсулы и абордажные боты решено было вывести на противоположную сторону орбиты от корабля пришельцев и в назначенное время включить двигатели капсул придав импульс вдоль радиуса орбиты по направлению в сторону планеты. Таким образом орбита станет эллиптической, и наименьшая ее высота перегей будет проходить у самой кромки атмосферы. Этот маневр своего рода нырок к атмосфере. После перегей высота орбиты начнет повышаться, и в некой точке должна пересечься с кораблем пришельцев. Такой маневр был выбран не зря. Если бы капсулы догоняли корабль на высоких орбитах или ожидали, пока он догонит их, то это увеличивало бы время пребывания в прямой видимости. А так получается, что наш москитный флот, остановит часть подлетного времени, скрыт диском планеты, что увеличивает шансы достичь цели. Абордажные боты должны были понизить свою орбиту километров на сто, что позволяло догонять противника по орбите. Когда капсулы с абордажниками будут находиться на финальном участке траектории, абордажные боты выйдут из-за диска планеты в прямой видимости корабля пришельцев. И по оптическому лучу они смогут установить связь с первой волной. «Пост наблюдения. Доклад». Снова подал голос Нечаев. «До начала маневра одна минута. Все системы работают штатно. Загрузка системы контроля полётов 73%. Дрожащим голосом проговорил тот же второй лейтенант. Все присутствующие бицофицеры БИЦ офицеры подобрались и заерзали в креслах. Ну вот и началось. Я прекрасно слышал переговоры из БИЦ. Для меня это был первый опыт нахождения на орбите Земли. Я даже не смог как следует насладиться просто потрясающим видом как на планету, так и на красоту космоса. Да и наблюдать можно было только через внешние камеры. А это совсем не то. Но для себя я решил, что это не последний раз. Внутри абордажного бота было очень тесно. Просто как сельди в бочке. И все бойцы второй волны уже много часов находились в неподвижном состоянии. Благо помогал сам ББС, слегка разминая мышцы. Я немного поерзал внутри ББС, устраиваясь поудобнее, чтобы ничего не мешало и погрузился в свой виртуальный мир. Чтобы отвлечься, начал просматривать телеметрию от моих подопечных. «Внимание! Обратный отчет. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, три, два, один! Есть запуск двигателей!» Выкрикнул лейтенант. Посреди центра управления развернулось изображение. Шарик планеты и две точки, расположенные на противоположных сторонах от нее. Окружности вокруг планеты обозначали орбиты движущихся объектов. Одна из точек начала мигать, и траектория ее орбиты стала смещаться в сторону Земли. Другая сторона орбиты начала вытягиваться, превращаясь в Эллипс. Все системы работают штатно. Загрузка системы управления полетом 89%. Расчетное время работы двигателей 20 минут. Потекли минуты ожидания. У себя в виртуале я видел ту же картинку, что и в битс. Но я не просто так наблюдал. Все муравьи были подключены к системе контроля окружающего пространства капсул, и сейчас я получал огромное количество информации, которую просто сливал в банк данных на моем предприятии. У меня уже крутилась идея, как я могу использовать этот бесценный опыт. Двигатели капсул продолжали работать. расчетная орбита в самой низкой точке приблизилась к Земле, а далее набрала высоту и пересекла орбиту корабля пришельцев в предполагаемой точке рандеву. Но пересечение орбит было перед кораблем по ходу движения. На изображении орбитальных маневров всплыла подсказка. Расчетное расстояние до объекта около тысячи километров. А когда будет у границы атмосферы, то точка Рендево убежит еще дальше вперед из-за увеличившегося сопротивления атмосферы. Я посмотрел на засуетившихся сотрудников, которые отвечали за маневры и навигацию. Полковник Нечаев тоже обратил на них внимание. Капитан! обратился он к старшему поста навигации. «И как вы предлагаете брать на абордаж вражеский корабль, если его даже в бинокль видно не будет?» Сотрудник вскочил и затараторил. «Господин полковник, это допустимая погрешность. Сейчас проведем перерасчет траектории орбит и внесем поправки. Действуйте, капитан!» Рявкнул Нечаев, пытаясь глазами прожечь дуру в груди подчиненного. В проект были вовлечены специалисты высшего класса, лучшие из лучших, и поэтому им понадобились какие-то десятки секунд, чтобы принять решение. «Коррекция орбиты!» заговорил лейтенант поста наблюдения. «Ожидание навигационных данных. Данные получены. Маневр через 5, 4, 3, 2, 1». Все капсулы синхронно отработали двигателями ориентации, поворачиваясь на нужный угол. Судя по навигационным данным, вектор тяги изменился на 12 градусов. Эти изменения сразу дали о себе знать. Точка рандеву поползла ближе к кораблю пришельцев. И когда она пересекла предполагаемое местонахождение корабля и даже уползла зла за него, вновь заговорил пост наблюдения. «Выключение двигателей через 5, 4, 3, 2, 1. Есть выключение двигателей. Все системы работают штатно. Загрузка системы контроля полета 74%. Прохождение перигея ожидается через 23 минуты. Противник не проявляет активности». И снова побежали минуты ожидания. Через пару десятков минут абордажные капсулы пролетят на высоте около 120 километров, краем задев плотные слои атмосферы, а далее начнут набирать высоту. Судя по подсказкам на схеме орбитальных маневров, максимальная скорость в самой нижней точке составит 10 километров в секунду, а далее начнет уменьшаться. Внимание! Включение двигателей второй волны через 5, 4, 3, 2, 1. Есть включение двигателей. Вот и наш черед наступил. Я почувствовал, как мой абордажный бот слегка завибрировал. Конечно, назвать абордажным ботом то, в чем я нахожусь, можно только без выходности. Представьте себе цилиндр 15 метров в длину и 5 в диаметре, по бокам которого торчат панели, преобразователи солнечной энергии. Толщина корпуса достигает 5-10 миллиметров, а в некоторых местах он настолько тонкий, что его можно проткнуть пальцем. В общем, смех, а не абордажный бот. Да, не готовилось человечество к подобному. Отсюда и такое решение лететь на алюминиевых ведрах. Мое внимание привлекла телеметрия, идущая от муравьев. Корпус капсул начал нагреваться, медленно, но уверенно. Вот и атмосфера дает о себе знать. Через мгновение муравьи сообщили об усиливающейся вибрации, и тут же заговорил пост наблюдения. «Зафиксирована нарастающая вибрация корпуса, нагрузки на силовые конструкции в пределах нормы». Внезапно второй лейтенант запнулся и через несколько секунд заговорил с короговоркой. Потеря телеметрии в пустышки 109, 87 и 264. Нагрузка на систему контроля 98%. Пункт визуального контроля. Доклад. рякнул Нечаев. Наблюдаем множество обломков, господин полковник. Нечаев развернулся в кресле почти на 180 градусов. Постнаблюдения. Активность противника. Секунду, господин полковник. Ну уже! Мне нужна информация. Сквозь зубы прорычал Нечаев. Активности вражеского корабля не наблюдаем. «Тогда почему мы потеряли три капсулы? Кто-нибудь мне ответит?» «Полковник, я думаю, что они столкнулись друг с другом», — ответил один из гражданских специалистов. «При приближении к плотным слоям атмосферы вступила в силу аэродинамика, и система управления полетом не справились». «Подтверждаю», — Нечаев развернулся в сторону капитана и службы навигации. «Пустышка-109 столкнулась с 264-м номером. Обломки повредили 87-м. Есть угроза повторных столкновений». Тут же задал вопрос полковник. «Нет, столкновение произошло на краю строй, и обломки ушли в сторону. Также зону максимальной опасности уже прошли. Хорошо, тогда продолжай Потеря трех пустышек не критична. И действительно, я заметил, как высота москитного флота начала увеличиваться. Теперь снова ждать. Сейчас абордажный флот обогнет планету и выскочит к кораблю пришельцев. Скоро узнаем, способны ли они еще обороняться». Кривая, отображающая расчетную орбиту, покраснела. Это означало, что москитный флот сейчас выйдет из-за диска планеты и будет в прямой видимости противника. В битце установилась гробовая тишина. «Флот вышел из-за диска планеты», — прозвучало голосовое сообщение по станоблюдению. Хотя все и так видят это, но так положено по инструкции. «Противник не подает признаков активности». «Ну что ж», — проговорил Нечаев. «Видимо, их корабль поврежден куда серьезнее, чем предполагали аналитики». Но не успел полковник договорить, как его перебил возглас лейтенанта постонаблюдения. «Фиксируем электромагнитное излучение со стороны противника. Энергетические всплески по обшивке корабля!» Чуть не прокричал лейтенант. «Построение щит. Все 90% мощности системы контроля на посылке!» Быстро сориентировался Нечаев и начал раздавать команды. При построении щита корабли-пустышки выдвигались вперед, и заслоняли с собой корабли с абордажниками. Но так как при таком построении предполагалось, что противник ведет огонь, то при попадании в капсулы, формирующие собой заслон, возникали обломки, хотя они тут же становились частью щита, так как основная их масса продолжала двигаться со всей группой. Но какая-то часть могла повредить абордажные капсулы. Поэтому необходимо было все мощности вычислительных центров направить на капсулы с грузом, чтобы те смогли маневрировать, избегая столкновений. От небольших обломков, конечно, спасал бронеколпак, но большие могли увести с траектории или повредить капсулу. «Сколько орудий задействовал противник?» произнес полковник, никому не обращаясь. Но ему ответил пост визуального наблюдения. «Противник задействовал три орудия. Расстояния в космосе большие, сейчас между москитным флотом и противником около 600 километров. Поэтому кинетическому снаряду, выпущенному со скоростью 7 километров в секунду, потребуется чуть меньше полутора минут, чтобы достичь цели». А именно такую максимальную скорость вражеских снарядов зафиксировали во время расстрела орбитальной группировки. И именно такое большое время подлета дает шанс уйти с траектории полета снаряда. Маневр уклонения не заставил себя ждать полковник. Все капсулы синхронно выбросили реактивную струю газа в космос. Импульс был коротким и придал дополнительный вектор скорости перпендикулярный движению. За полторы минуты небольшой импульс с маневровыми двигателями равный 1 метру в секунду. Уведет группу капсул на расстоянии около 100 метров от изначальной траектории. Но по мере сближения время на маневр уклонения будет сокращаться. «Меняйте направление вектора тяги через каждые 30 секунд». «Есть маневр уклонения. Смена направления вектора тяги каждые 30 секунд», подтвердил команду офицер навигационного поста. Теперь москитный флот будет вилять из стороны в сторону. «Время сближения 10 минут». Все верно. Именно столько времени капсулы будут находиться под огнем. Я подумал, ведь это первый в истории человечества космический флот. Да, плохонький, да, собранный на скорую руку, но ведь это только начало. Когда до корабля оставалось около 300 километров, мы начали нести первые потери. наблюдения Потеря телеметрии, пустышка 34. Я увеличил изображение и увидел, как одна точка в плотном строю погасла. Потеря телеметрии 57, 23 и 98. Все, теперь крайние пустышки не успевают уходить из-под огня. «Будем терять минимум три пустышки после каждого залпа». Нечаев хумурился и сжимал кулаки, а пост наблюдения называл все новые цифры. В моем виртуальном пространстве каждая боевая единица имела свою иконку, активировав которую можно посмотреть все данные или подключиться, чтобы видеть все от первого лица. И одна из иконок замигала и посерела. Я напрягся и начал закипать от злости. Каждый из роботов-стальных волков был моим детищем, и из-за биологической составляющей они отличались друг от друга своим поведением и даже привычками. Я воспринимал их как нечто большее, чем просто железки. Перед глазами появилась надпись «Функция подавления напочечников активирована». Мне сразу стало легче. Я глубоко вздохнул пару раз и снова сосредоточился на происходящем. «Потеря телеметрии, посылка 3», – озвучил ожидаемую информацию наблюдения. Вожак, Биц, что у тебя? Нечаев обратился ко мне. Мне поступала информация не от абордажных капсул, а непосредственно от стальных волков и муравьев, находящихся на борту капсул. Подтверждаю, волк номер три потерян, спокойным голосом проговорил я. Если мы начали тереть абордажные корабли, нужно что-то менять. Необходимо рассредоточиться, чтобы снизить вероятность поражения, так как одна капсула все еще будет успевать уйти из-под огня. Но это затруднит маневр на конечном отрезке траектории когда нужно попасть в определенное место на корабле противника. Видимо, противник сообразил, что от пустышек угрозы не исходит, и вычислил, кто действительно опасен, потому что мы начали регулярно терять абордажников. Я ничего не мог поделать, только наблюдать. Мы потеряли еще 11 абордажников, прежде чем полковник принял решение. «Рассредоточиться! Есть рассредоточиться!» До противника оставалось каких-то 40 секунд и около 6 километров. Но эти 40 секунд были самыми тяжелыми для всех, потому что отметки абордажных капсул гасли одна за другой. Конечно, люди из навигационного отдела делали все, что могли, и капсулы метались из стороны в сторону. Но это все равно плохо помогало. Мне казалось, что я слышу скрежет зубов майора Турова, который находился рядом со мной, хотя технически это невозможно. Но все когда-нибудь заканчивается. Программы полета заложено, что за 10 секунд до столкновения пустышки должны включить маршевые двигатели и уйти с траектории столкновения, как бы огибая корабль противника. И вот наступил этот рубеж. Маневр ухода! На эмоциях выкрикнул оператор после наблюдения. Есть включение двигателей. Теперь еще 10 секунд стальные волки будут находиться под обстрелом. Я смотрел на счетчик обратного отсчета, мысленно пытаясь ускорить его ход. И чем больше он приближался к нулю, тем сильнее казалось, что время бежит все медленнее и медленнее. Наконец прозвучало долгожданное. «Есть попадание!» В БИЦ все замерло и наступила тишина. Через несколько секунд на большой экран было выведено изображение, запечатлевшее момент попадания наших капсул в борт корабля. У себя в виртуале я видел тоже изображение. Также я наблюдал все, что происходило в БИЦ. В замедленном воспроизведении было видно, как группа капсул вариоли множество множества обломков влетает именно в то место, в которое я и предлагал. Были видны небольшие взрывы от столкновений. Обломки также били по корпусу и разлетались в разные стороны, как ледяной град об асфальт. Был виден и один сильный взрыв, возможно, одна из капсул не выдержала и боезапас или попали во что-то внутри корабля. И только после этого видео тяжелое напряжение людей, наблюдавших за этой операцией, спало. Раздались крики ликования и аплодисменты. Причем это происходило во всех биц, которые были подключены в сеть. Но полковник Нечаев хорошо знал свое дело. Дав людям несколько секунд порадоваться, он продолжил свою работу. Пост наблюдения! Что с орбитой вражеского корабля? Вопрос был задан не зря. При таких ударах орбита могла измениться, так как корабль получил дополнительный импульс. 7 секунд, господин полковник, вычислитель! Работает на новой траектории орбиты. Пока тикали эти секунды, Я ожидал телеметрии от остальных пиратов. То, что не было никаких данных, ничего не значило. Дело в том, что при ударе все внешние антенны однозначно повреждены, поэтому целевшие РК-20 муравей должны развернуть новые приемы передатчики снаружи корпуса корабля. Постнаблюдение. Орбита вражеского корабля стабильна. Изменение апогея на 60 километров. И в то же время начали поступать данные от абордажной команды. С одной стороны, я, конечно, обрадовался этому, но с другой стороны, информация была не очень оптимистичная. Я выргался вслух. «Вожак, что у тебя?» Это уже Нечаев не утерпел и задал вопрос. «Господин полковник, абордажная группа уцелела и начала развертывание. Численность – 12 уцелевших единиц. Из них три штурмовика, пять огневая поддержка и четыре вспомогательные». В биц поднялся шум. «По прогнозам мы рассчитывали на то, что уцелеет 50-60% абордажной группы, поэтому люди и занервничали». Но на лице Нечаева не дрогнул ни один мускул вы сможете с такой численностью абордажной группы выполнить задачу господин полковник я не могу сказать с уверенностью что выполнил бы задачу с расчетной численностью группы но у нас нет другого выбора кроме как пытаться Ничав пожевал губами произнес хорошо действуйте и помните что от ваших успехов зависит судьба всего человечества так точно разрешите выполнять выполняйте и вы видите нам картинку на общий экран Мои муравьи начали расползаться по разным щелям, сканируя окружающую обстановку. На тактической карте начала проступать структура корабля, конечно, на глубину, которую могли просветить сканеры. Самое интересное, что на корабле присутствовала гравитация. На наших космических объектах гравитация создавалась с помощью вращения, поэтому ее вектор был направлен на оси вращения наружу. А на корабле пришельцев вектор гравитации был направлен к задней части корабля, а это значило, что пришельцы способны создавать искусственную гравитацию. Внутреннее строение корабля выглядело следующим образом. По всей длине продольной оси корабля шел некий центральный тоннель. Что он собой представляет, пока непонятно. Вдоль этого тоннеля, перпендикулярно ему, размещались перегородки. Если проводить аналогии с морскими кораблями, то это палубы. Только размещены они не вдоль корабля, а поперек. Это легко себе представить, если взять многоэтажный дом и развернуть его горизонтально. В моем виртуальном мире передо мной висела силуэт корабля пришельцев почти черного цвета, и только там, где мои подопечные смогли просветить его сканерами, была видна структура. Своего рода туман войны. Мне понравилась мысль о многоэтажном доме, и я развернул модель корабля пришельцев в вертикальное положение. Теперь стало удобнее для восприятия. Отсек, в который угодила бордажная группа, был каким-то складом. Выглядел как усеченный треугольник, заваленный ящиками и неизвестным оборудованием. Конечно, мало что осталось целым после нашего вторжения. «Вожак, Филину». Это уже Туров подключился к работе. Я в этот момент лихорадочно раздавал команду муравьям. Рядом в пространстве выводилась информация от различных аналитических групп. Им сливались все полученные данные. Группы по мере возможности давали рекомендации о дальнейших действиях или при надежности того или иного обнаруженного элемента. Свой первый позывной «Вожак» я получил в тот же момент, когда абордажников нарекли стальными волками. «Волки» — стайные животные, а значит, у них должен быть «Вожак». Вот Туров и присвоил мне такой позывной. Но я был не против. А если вспомнить, что часть алгоритмов поведения остальных волков была взята от их живых воплощений, то такой позывной соответствует моему статусу в иерархии группы абордажников. «Слушаю тебя, Филин». «Есть идеи?» Я хмыкнул. Туров видел ту же картинку, что и я, только он выступал в роли наблюдателя. «Это я должен спрашивать, что делать? Ты же все таки профессиональный военный, в отличие от меня, недоучки». «Может, хватит уже? Я морской пехотинец. Брать на абордаж космические корабли пришельцев не обучен». «Хорошо, хорошо», — с улыбкой произнес я и даже руки поднял в примирительном жесте. «Так что скажешь?» «Смотри, захваченный нами отек находится приблизительно в центре корабля. Я провел интерполирование относительно высоты потолка на этой палубе. И выходит, что палуба около 15-20. Тут и тут я выделил нужные места на модели корабля. Гермосторги в соседней отсеке, а вот здесь, где сужение, доступ к шахте лифта. С моей численностью отряда мы не сможем удерживать все направления. Поэтому я отправил вспомогательных роботов заварить наглухо гермосторги в соседней отсеке, так как там противник может накопить значительные силы и выдавить нас. А из шахты лифта им придется подходить порциями. Поэтому бойцы первой и второй линии укрепятся напротив шлюзов шахту лифта, а муравьи и стрекозы займутся разведкой». «Понял тебе, вожак». Восемь волков, которые являлись остатками нашей боевой группы, стали стаскивать хлам к воротам шахты лифта. На глазах начали расти баррикады. Филин, вожаку. Слушаю тебя, вожак. Тебе не кажется странным, что мы тут хозяйничаем, а нас никто не встречает? Да, я тоже считаю это странным. А может, у них никого не осталось? И корабль работает в автоматическом режиме, как предполагали аналитики в одной из версий. Ладно, пока нам это на руку. Наконец, муравьи смогли проникнуть в технические шахты и на изображении корабля начали прорисовываться треки их движения. Это выглядело, как будто черви прогрызали себе путь в тушке корабля. По мере того, как они двигались внутри шахт, через каждые 10 метров или на повороте скидывались ретрансляторы прямой видимости, поэтому связь была отличной. Атмосфера внутри корабля отсутствовала, но в герметичных отсеках спектрометры муравьев зафиксировали остатки различных газов, а это значило, что атмосферу откачали. В принципе, правильное решение. Если бы я строил военный корабль, то на время боевых действий тоже предусмотрел бы откачку атмосферы, так как при взрыве в вакууме не будет распространяться взрывная волна, которая в закрытых помещениях наносит огромный ущерб. Но и при разгерметизации отсека ничего и никого не выбросит в космос. Я отправил две группы муравьев внутри корабля и еще одну на обшивку разбираться с турелями непосредственной обороны. Одну из групп, находящихся внутри, отправил вверх, вторую вниз. Аналитики предположили, что в таком большом корабле должны быть два биц. Один в носовой части, второй в кормовой. И я был с ними согласен, поэтому и пытался найти их. Контролируя оба биц, контролируешь весь корабль. Но меня настораживало полное отсутствие сопротивления. Внутри самого корабля не было никаких стационарных защитных точек. Значит, что такое абордаж, они не знают. Или у них другая стратегия противостояния этому. И вот, наконец, первая группа, которая отправилась вверх, достигла того, что можно назвать биц. Это был банальный мостик с креслами, постами управления и прочим, но здесь никого не было, от слова совсем. Даже в отсеках корабля присутствовало освещение и работали механизмы. Такое впечатление, что здесь никогда никого не было. Все просто стерильно чисто. Даже аналитики были в ступоре, так как от них не поступало никакой информации. Но при этом все консоли работали и отображали информацию о состоянии корабля. Прям какой-то летучий голландец, подумав так и хмыкнул. «Ладно, пусть с этим специалисты разбираются». Отдал команду на тщательное сканирование мостика и поиск точек доступа к консолям, а сам переключился на вторую группу. Да, нашла нечто интересное. Во-первых, были обнаружены ангары, и в них по одному челноку. Ангары располагались каждый на своей палубе. Скорее всего, эти челноки предназначались для посадки на планеты с атмосферой, так как имели небольшие крылья. Судя по размерам на эти челноки, можно посадить человек пятьдесят. Видимо, один такой челнок и высадил группу, которую пришлось уничтожить на земле. Я выделил пару муравьев для исследования одного из челноков, а сам переключил внимание на следующую находку. А посмотреть было на что. По мере приближения к корме корабля, муравьи наткнулись на отсеки, забитые теми самыми роботами, с которыми я столкнулся в бою на Дальнем Востоке. В отсеке находились ряды стопилей, на которых и были закреплены роботы. Они не подавали признаков жизни, но я все равно решил не испытывать судьбу и приказал двигаться дальше. На всякий случай оставил наблюдателей в одном из таких отсеков. Пока муравьи продвигались, я размышлял. По эргономике корабль пришельцев не особо отличался от человеческого, если бы Земля не такое построили. Те же палубы, мостик, лифт, силовые шины, гермостворки и прочее. Это наводит на мысль, что корабль создан для гуманоидов. Но где же они все? По предварительному анализу, не думаю, что их электроника работает на каких-то иных принципах. Разве что отличается по архитектуре. Это обнадеживает, так как мы сможем разобраться во всем этом. А вот в фундаментальных науках, материаловедении, двигателестроении, особенно в теории плазмы и магнитных полей, они, конечно, убежали вперед. Внезапно прозвучал сигнал тревоги. Я отвлекся от своих мыслей и переключил внимание на проблему. Один из муравьев добрался до огромного относительно остальных отсека. Он имел форму шестигранника, в центре которого был установлен некий агрегат, во всю высоту палубы. Его форма была близка к цилиндру. Тот был как бы насажен на центральную ось корабля, так что через него проходили все силовые шины и кабели. И похоже, что другая его часть уходила прямо к реактору. Я сразу догадался, что это такое, и понял, почему нас никто не встречал. Вот эта хреновина, и скин корабля, второй биц. Ядерные взрывы жестким излучением выжгли датчики внутри корабля, Поэтому скин просто нас не видел. А место его расположения защищено намного лучше. Поэтому, как только муравей проник сюда, он тут же был обнаружен. А сигнал тревоги пришел от наблюдателей, где хранились боевые роботы, так как сейчас они сходили со стапелей и группами устремлялись к лифту. И тут же начали гаснуть отметки муравьев. Значит, на корабле есть и мелкие роботы, раз они смогли достать моих в технических шахтах. «Филин, вожаку!» – обратился к Турову, а сам в это время отдавал команды на отход всем к начальному отсеку. Мне еще пригодятся муравьи. «Слушаю тебя, вожак». «У нас гости». «Численность?» «Предположительно несколько сотен». Туров выргался, а я улыбнулся, ожидая такой реакции майора. «И как мы остановим сотню машин для убийства? Всего с восемью бойцами?» В голосе майора слышались нотки недоумения, но никакой паники. «А нам и не нужно все сотни разом крошить. Мы их будем партиями принимать». «Я хорошо подготовился». Баррикады были выстроены так, что не позволяли развернуться большому количеству атакующих. Кто бы ни появлялся из лифтового шлюза, им придется сначала выйти наружу, где они сразу попадут под перекрестный огонь. Когда последние муравьи вернулись в захваченный отсек, я приказал им заварить все технические вентиляционные люки и поставил наблюдателей. А то, как заварили, так и срезать могут. В этот момент в шлюзовых воротах лифта появился плазменный щит и как бы выдался пузырем наружу. Створки ворот поползли в стороны, и оттуда появилась первая группа атакующих. Но не успели они войти внутрь, как сработал управляемый фугас направленного действия. В вакууме звука нет, так как нет среды, в которой могут распространяться звуковые волны. Поэтому я увидел вспышку, а через мгновение летящие в разные стороны части роботов противника. Проход заволокло дымом и мелкой взвесью, не позволяя разглядеть, что там. Плазменный щит на мгновение рассеялся, но быстро снова собрался. Я получил дозу адреналина и время для меня слегка замедлилось. Вот в щите образовались щели, и через них что-то полетело в сторону моих бойцов. Вспышка, и разный мусор барабанит по стенам отсека. Я использовал бронеколпаки от капсул, чтобы закрыть огневые точки со всех сторон, поэтому видимого ущерба этот взрыв не нанес. «Огонь!» — крикнул я на эмоциях. Три гранатомета синхронно выплюнули себя гостинцы в сторону проема. Тройная вспышка внутри плазменного щита, оставившая рваные дыры. Тут же в образовавшуюся брешь начали молотить пять автоматических пушек. Выглядело это как танцплощадка со стробоскопом. Только вместо диджеев выступали стальные волки. Бойцы первой линии продолжали забрасывать гранатами проход, при этом успевая подрывать гранаты внутри щита, когда тот затягивался. И все это абсолютно бесшумно. Противник пытался отвечать, но выставленные щиты абордажников первой линии принимали удар на себя, а калибр 30 мм не оставлял шансов противнику. Это продолжалось секунд двадцать, хотя мне казалось, что намного больше. Но потом из проема выметнулся робот противника, держа перед собой какую-то хреновину в качестве щита, и помчался на нашу группу. Левин поль бил по этой штуке, выбивая крошку и искры, но противник продолжал двигаться. Один из абордажников приподнял свой щит и двинулся атакующему навстречу. «Удар! Оба робота застыли в шатком равновесии, пытаясь опрокинуть друг друга». Конечно, никакого удара я не услышал, но по реакции обоих роботов понял, что столкновение было сильным. Мое воображение просто дополнило картину тем, чего в ней не хватало. Мне даже показалось, что я слышу натужный голос сервоприводов, которые пытались справиться с нагрузкой. Волки второй линии продолжали огонь в сторону проема, игнорируя замерзшую статую двух стальных богатырей. Я смотрел на это, пытаясь придумать, как их разнять, но ничего дельного не приходило в голову. В этот момент один из забордажников, выполняющий функцию вспомогательной единицы, схватил обломок силовой конструкции, разогнавшись с места, взбежал по баррикаде, оттолкнулся на вершине и взмыл вверх, завья руки за голову с импровизированной дубиной и прогнувшись всем корпусом, в прыжке нанес чудовищный удар по голове противника. Хоть удар и был страшен, но робот-пришайцев выдержал, только лишился головы, которая просто разлетелась на куски и слегка присела. Но этим воспользовался его оппонент. Усилив натиск, он совершил резкий толчок, и противник начал заваливаться назад. Отведя щит в сторону и перенеся вес на левую ногу, абордажник правой нанес удар, придав противнику ускорение. Когда поверженный робот шмякнулся спиной на палубу, ему вдогонку прилетели заряды из гранатомета, разметав его на части. Но одержавший победу не спешил отступать в укрытие. Он прикрыл крушителя голов щитом, и уже вместе они отошли к укреплению. «От увиденного у меня просто отвисла челюсть». Но не учил я их этому. Но, с другой стороны, это доказательство того, что я выбрал правильный путь, совместив технику с биологической составляющей. Импровизация и непредсказуемость в бою иногда творят чудеса. После произошедшего убийц поднялась волна ликования. Все наблюдали за происходящим на большом экране. Это подняло боевой дух и поселило уверенность в сердцах людей, что мы сможем справиться с таким грозным противником. Мне тоже передалось этого удушевление, и я сидел с улыбкой на губах. Но всем омрачали цифры. Первая волна была отражена, а я смотрел статистику. Боезапас уменьшился на 20%. Щиты абордажников первой линии утратили свою целостность на 18%. При попадании снаряда в композитную броню она крошится и брызгами разлетается в стороны. И рано или поздно щиты придут в негодность. Да, броня есть ещё у самих абордажников, но и она не вечна. Внезапно мне пришло в голову, что нужно обеспечить абордажников оружием ближнего боя. Как показала практика, иногда дубина спасает ситуацию. Нужно будет над этим подумать. «Господин полковник!» — обратился я к Нечаеву, когда образовалась пауза между волнами атакующих. В левом верхнем углу развернулось окошко с изображением полковника. «Стальные волки не смогут долго удерживать плацдарма. Тот нахмурился. «Дело в том, что врагов очень много, а боезапас конечен, и нам нет куда его пополнять. Судя по расходу на первую волну, у нас максимум несколько часов». Нечаев посмотрел в сторону людей, отвечающих за аккумуляцию аналитических данных. И, видимо, получив согласие от них, задал вопрос. «Через четыре витка к первой волне присоединится ваша группа. Там есть дополнительный боезапас». Я посмотрел на тактическую карту. Муравьи, отправлены на обшивку корабля, уже добрались до турелей. И принялись выводить их из строя. Все верно, господин полковник. Четыре витка – это приблизительно четыре часа. Думаю, что это притык по времени, но и этого будет недостаточно». «Врагов слишком много». Полковник отвел глаза и задумался, при этом барабаня пальцами по столу. «Хорошо, вас понял. Делайте все возможное, а я попытаюсь решить озвученную вами проблему». Наш абордажный бот подходил к вражескому кораблю. Через внешние камеры я наблюдал, как в провале корпуса периодически вспыхивал свет. Это были всполохи от пушечных выстрелов. Пока мы на бордажных ботах медленно догоняли вражеский корабль, стальные волки непрерывно вели бой. Несколько раз дело доходило до рукопашной. Я потерял еще пять роботов, и оставшиеся с трудом сдерживали натиск. Боеприпасы были на исходе. И то, что мы наконец достигли цели, было как нельзя вовремя. «Готовность, одна минута», – Туров начал отдавать команды. «Первым пойдет бот номер пять, остальные следом, в обратном порядке». «Пятый бот, это наш». Я отстегнулся от ложемента и схватился за скобу, чтобы не болтало. Муравьи благополучно свернули активные турели, и мы смогли безопасно подойти к кораблю пришельцев. Оператор вбиться должен подвести бот на расстоянии пяти метров, чтобы дать тому зависнуть напротив пролома. И вот, попыхивая маневровыми двигателями, наш бот завис в нужной точке. Вибрация по корпусу оповестила, что заработали сервоприводы люка. Запорный механизм щелкнул, и внешний люк начал медленно открываться наружу. Пошел, пошел! Заорал Туров в тактическом канале. Первый боец отпустил скобу, за которую держался, и как мог быстро выбрался наружу. Хоть мы и отрабатывали на земле эти прыжки, но все равно выглядело неуклюже. Все, что мы сейчас проделываем, происходит впервые, а люди, участвующие в этой операции, никогда не готовились к работе в невесомости. Но первый боец справился. Упершись ногами в борт бота и оттолкнувшись, он полетел по направлению пролома. За ним проделали то же самое второй, третий... При каждом прыжке бот получал импульс, обратный прыжку. Это своего рода реактивное движение. Отбросив 300 килограммов массы, абордажный бот начинал двигаться в противоположную сторону отпрыгающего бойца. Поэтому оператор в бит все время подрабатывал маневровыми двигателями, чтобы скомпенсировать импульс. Все были подключены в тактическую сеть, и от бойцов приходило подтверждение об удачном прыжке. Но я наблюдал их прибытие глазами моих роботов. Как только бойцы оказывались в отсеке, они тут же занимали оборону за множеством баррикад и обломков. Когда остались только я и майор, я подался вперед, намереваясь выйти наружу, но Туров меня остановил. «Михаил, сначала пойду я, а ты жди моей команды». Я пожал плечами и пропустил Турова к выходу. Это он так беспокоится из-за того, что я единственный, кто управляет роботами, хотя я на всякий случай настроил их на подчинение старшему группы. Туров прыгнул, и через 30 секунд от него пришел приказ. Пожа к Филину! будь свободен прыжок разрешаю я аккуратно выбрался наружу и наконец увидел все великолепие окружающее меня космос был просто усеян звездами а подо мной проплывала голубая планета у меня даже на секунду закружилась голова от увиденного но я быстро взял себя в руки и оттолкнувшись полетел вперед а наш бот начал отходить чтобы уступить место следующему Пролетев расстояние, разделявшее бот и борт корабля, я влетел в пролом и тут же ощутил гравитацию. Не успев правильно сгруппироваться, я с размаху грохнулся задницей и проехался метр три по палубе. Но никто не обратил на это внимания, так как все сами до этого совершали подобные кульбиты. В тактическом канале Туров вовсю раздавал команды. Бойцы устанавливали стационарные турели, сгружали себя кофры с боеприпасами и подготавливали позиции. Я огляделся вокруг своими глазами. Повсюду валялись обломки и мусор, стены отека были выщербены от пули. В пространстве висела взвесь пыли, затрудняющая видимость. И мои стальные волки, упорно державшие свою позицию. По внешнему виду понятно, что им досталось. Броня во многих местах разбита до основы. Так, нужно с этим что-то делать, пока в волнах атакующих наступил перерыв. «Филин, вожаку!» «Слушаю тебя, вожак!» Пока наступило затишье, Хочу отвести уцелевших волков на техобслуживание и вытащить оттуда поврежденных. Они нам еще понадобятся. Хорошо, действуй. 41 первый и 45-й. Занять позицию волков. Бойцы молча выдвинулись на позицию и начали устраиваться на новом месте. С позывными группы особо не заморачивались и просто присвоили порядковые номера: с первого по пятидесятый. И на каждом бойце большими белыми цифрами был написан его порядковый номер. Я занял один из углов ближе к пролому в корпусе. Когда ко мне подошли уцелевшие волки, я начал их осматривать. Парочка из них была почти целыми, и я их отправил, чтобы они притащили поврежденных волков. Сам снял с себя кофр и открыл его. Внутри находились баллоны со специальной пеной. Начал обрабатывать участки битой брони. Пена заполняла поврежденные участки и затвердевала. Конечно, не композитная броня, но от осколков защитит. Также заделал пробоины, откуда сочилась питательная жидкость, и у некоторых пополнил ее запасы. Больше ничего в этих условиях я сделать не мог. Поврежденных роботов я не просто так приказал притащить ко мне. Дело в том, что ЦПР-робота находится в защищенном контейнере. Когда робот получал критические повреждения, ЦПР закупоривался и уходил в спячку. И я видел от них сигнал, что с ЦПР все в порядке. Поэтому я по очереди вскрывал нишу с контейнером и аккуратно укладывал их в кофр из-под боеприпасов. Не хотелось их оставлять, так как они приобрели бесценный опыт, который понадобится мне в будущем. Совершая эти манипуляции, я наблюдал, как следующая группа влетала в пролом и занимала позиции. Внезапно от одной из стрекоз пришел сигнал об опасности. Я развернул окно и глазами стрекозу увидел, как в соседнем отсеке собирается вражеский отряд. «Здесь вожак! В соседнем отсеке собирается группа противника!» численностью до 30 единиц. В шахте лифта также собирается очередная группа штурмующих. На тактической карте я указал дверь в отсек, откуда ждать угрозу. Осмотревшись по сторонам, подумал, что маловато еще нас для отражения атаки с двух сторон. Услышав мой доклад, Туров вырвался. «Понял тебя, вожак. 37-й, 33-й. Установите фугасы напротив 40 приказал Туру ближайшим к месту бойцам. Когда группа противника достигла численности 28 штук, от них отделились два робота и двинулись к гермостворкам. В руках они держали какие-то устройства, которые закрепили на створках дверей. Отойдя назад, вся вражеская группа приготовилась. Я незамедлительно сообщил об этом в тактических канала. «Внимание! Враг приготовился к штурму! Возможен подрыв гермостворок!» «Принял!» — ответил Туров. Но взрыва не последовало. Вместо этого створки начали раскаляться, а затем выдавливаться к нам. «Что за чёрт?» — услышал я высказывание одного из бойцов. Когда створки превратились в ярко-оранжевую полусферу, они вдруг брызнули в стороны, и тут же в канале я услышал крик майора. «Огонь! Огонь! Огонь!» В образовавшийся проем полетели десятки ракет, оставляя за собой дымный след. Тут же подключились крупнокалиберные пулеметы бойцов и автоматические пушки стационарных турелей. Из опыта предыдущего боестолкновения от обычного стрелкового оружия решили отказаться из-за его бесполезности. Поэтому оружие калибра меньше 12 мм не брали. Там, куда умчались ракеты, грохнул взрыв. Да такой, что я почувствовал, как задрожал корабль. Но атакующий напор противник не потерял. В проеме дверей появился плазменный щит. Пули пролетали через него, но теряли убойную силу и меняли траекторию, снижая поражающую способность. Из-за взрыва в проеме ничего не было видно, но с помощью стрекоз я видел, как уцелевшие роботы противника пошли на прорыв. Они даже не стали убирать щит, а ломились прямо через него. Попадая к нам в отсек, они открывали ответный огонь, и когда на маленькой пятачке оказалось пять противников, майор крикнул. «Фугасы!» Бойцы, установившие фугасы, тут же активировали их. Взрыв! Появилась яркая вспышка, а потом во все стороны полетели обломки, которые заставили всех залечь за укрытием но через секунду шквальный огонь возобновился. Бойцы, прибывающие через пролом, тут же сходу вступали в бой, а одновременно с атакой через гермостворку началась вторая, через шахту лифта. Я недолго думал отправил двух роботов со щитами к лифту. Огневую поддержку там обеспечат бойцы, которых туда послал Туров, а остальным приказал открыть огонь по проему дверей в соседний отсек. Боезапас мы доставили, и поэтому мои волки не испытывали недостатка в нем. Мы отражали штурм за штурмом, теряя бойцов, В их восстанавливали укрепления, если их так можно назвать, и оказывали первую помощь, если это было возможно. Мне даже пришлось приспосабливать муравьев к ведению огня и стволов выбывших бойцов. Муравьи, находящиеся в носовом БИЦ, нашли гнезда доступа к системам корабля, и я параллельно пытался разобраться в их устройстве. Из этого мало что получалось, но я не оставлял попытки. Через сутки в строю у нас осталось 13 человек и один волк. Мне приходилось отправлять волков на прорыв, чтобы сбить напор штурмующих. На слаб, но и мы уже выдыхались. И вот когда противник в очередной раз пошел на штурм, а мы приготовились погибать, через поролом влетели несколько ракет и угодили прямо в порядке штурмующих. А затем один за одним в поролом в корпусе начали влетать дровосеки. Мой первый взвод роботов, а за ними еще бойцы в стандартных БПС. Отчаянные ребята. Без специальной системы жизнеобеспечения. Это был действительно отчаянный шаг. Даже не знаю, чем они руководствовались. Штурм тут же захлебнулся, а я улыбался, так как понял, что наша авантюра удалась. По данным, которые приходили от расползавшихся по кораблю стрекоз, мы перемололи почти всех вражеских роботов. Те, что остались, уже не представляли угрозы. Я подошел к сидящему на полу майору, у которого была перебита нога. Пена из аварийной системы ББС закупорила рану, но встать он уже не мог. Туров тяжело дышала, сказывалась усталость. Я присел рядом и положил ему руку на плечо. «Майор, у нас получилось. А за ногу не переживай, я тебе новую выращу. Лучше прежний. Туров поднял голову и посмотрел на меня всеми глазками оптической системы шлема. «Ловлю на слове». Я также смотрел на него, и мне хотелось думать, что он тоже улыбается. «Эпилог». Это поистине великий день Тысячелетняя история междуусобных войн человечества завершилась Настало время объединить все усилия перед угрозой общего врага Да, мы понесли огромные потери И я соболезную всем, кто потерял родных и близких Но мы выстояли и победили И я уверяю вас, что их жертва не будет напрасна Мы станем сильнее и сможем защитить Землю от беспощадного И не имеющего сострадания врага из глубин космоса Я родился и вырос в Соединенных Штатах Америки и считаю себя американцем. Но теперь с гордостью скажу, что я в первую очередь землянин. И планета, на которой мы живем, мой родной дом. Я приложу все усилия, чтобы защитить его. Чтобы не пропустить врага к нашей родной планете, мы создадим новые базы на небесных телах Солнечной системы. Построим военные орбитальные станции, боевые космические корабли, оборонительные платформы. Но для этого нужно, чтобы каждый землянин приложил усилия для защиты своего дома. Я выскажу словами 35-го президента Соединенных Штатов Америки Джона Фицджеральда Кеннеди. «Мы должны сделать это не потому, что это легко, а потому, что это трудно. Но вместе нам это по силам». Сегодня 12 апреля. Знанимательная дата. В этот день, в 1961 году, человек впервые вышел в космос. Этим человеком был лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Он открыл для человечества дорогу к звёздам. Но теперь в этот день мы будем отмечать ещё одно знаменательное событие. Сегодня на заседании Организации Объединённых Наций единогласно было принято решение об упразднении Организации Объединённых Наций и создании Совета Земной Федерации. Все страны-участницы становятся субъектами Земной Федерации. Президент Земной Федерации будет избираться Советом Земной Федерации на шестилетний срок. Конечно, нам предстоит еще много работы для урегулирования всех политических и экономических препятствий. Но начало положено, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Храни Бог Земную Федерацию. После этих слов президента США все представители стран поднялись и зааплодировали. Я свернул окно трансляции из зала бывшей Генеральной Ассамблеи ООН и развернул текст Декларации о создании Земной Федерации. В ней говорилось, что каждая страна, входящая в Земную Федерацию, лишалась части своего суверенитета. Главным законодательным органом становился Совет Земной Федерации. Внутренние войска страны оставались в подчинении местным органам власти, а вот армия переходила под единое командование Земной Федерации. Войска Земной Федерации подразделялись на две части – войска планетарных сил и военно-космические силы. Планетарные силы вошли в сухопутные войска, военно-морской флот, воздушные космические силы и ракетные войска. А военно-космические силы включали силы орбитальной обороны и космический флот. Ну и все спецслужбы объединялись в общую структуру земной федерации. Экономика всех стран должна была перейти на единую систему и законы. Что это за система, не говорилось. Скорее всего, это еще будет обсуждаться. Бюджет земной федерации формировался благодаря отчислениям стран-участниц. В каком размере от ВВП стран, тоже не указывалось. И самое интересное это упразднение гражданства как такового. Свобода передвижения граждан и капиталов. В общем, страны-участницы сохраняли рычаги внутриполитических и гражданских институтов, а все, что касалось внешней политики, отдавалось Совету Земной Федерации. Сильные документы и очень полезны в нынешнее время. Правда, пока все трясется и согласуется, пройдет немало времени. А у Земли, к сожалению, его нет. Я откинулся на подушку больничной кровати и вспомнил последние события. Пока наш отряд отбивал волну за волной на корабле пришельцев, полковник Нечаев применил все имеющиеся у него рычаги и немало нецензурных слов, но смог убедить руководство операции и организовать подкрепление. Решение было простое, как мычание. Когда по пришельцам острелялись стратегическими ракетами, каждая страна сохранила их небольшое количество, так на всякий случай. А это те же ракетоносители, готовые к пуску через три минуты после получения команды, В принципе, устаревшие МБР так и используют для вывода небольших спутников на орбиту. Вот на таких МБР и отправили мой взвод дровосеков. А для пехотинцев использовали 40-тонный модуль Международной космической станции, который должен был полететь на орбиту в ближайшее время. Но из-за известных событий пуск отложили. Модуль в рекордные сроки установили на тяжёлый ракетоноситель. И вместо груза, который должен был полететь внутри него, туда наберись добровольцы. Даже не представляю, как они там разместились и перенесли выход на орбиту. Но нечай взял на себя ответственность и убедил людей, и не прогадала. Прибывшее подкрепление переломило ситуацию, а завивший рядом модуль уступал как мобильная база, где прибывшие бойцы пополняли запас кислорода и отдыхали, так как там можно было снять ББС. Немаловажную роль сыграли мои дровосеки. Именно роботы в штурмовом варианте принимали весь удар на себя во время зачистки. Зачистка длилась две недели. С земли присылали все новые и новые грузовики с припасами и всем необходимым. Мы так и не смогли обнаружить биологических представителей пришельцев, только Искин. Как выяснилось позже, удача была на нашей стороне. Во время обстрела вражеских кораблей мы сумели заглушить реакторы этого корабля. Его Искин оказался не в состоянии запустить реактор снова, и самоуничтожение тоже не мог активировать, так как это происходило за счет того же реактора. Также нам повезло в том, что Искину была доступна энергия только из накопителей, поэтому он и не мог использовать все защитные системы. Теперь с кораблем чужих разбираются техники, инженеры и ученые. Там на орбите сейчас новая мекка для специалистов разных направлений. Прямо в настоящий момент проходит операция по закреплению наших двигателей на корпусе корабля пришельцев. Нет, не для того, чтобы поставить его на ход, а только для того, чтобы поддерживать орбиту и не дать ему упасть на Землю. Еще в проекте доставка нашего реактора на борт корабля. Уж очень сильно ученые хотят запитать неработающие системы и посмотреть, что они делают. Я наблюдал происходящее в реальном времени, так как мои стрекозы все еще находились на корабле. Но они там были не только для наблюдения. Так же, как и ученые земли, я собирал информацию. Кто-то постучал в дверь моей палаты. «Войдите», — ответил я и вынырнул из своего виртуала. Дверь переоткрылась и в палату зашел, а точнее заковырял на своих костылях майор Торов. «Михаил, как твои дела?» — с порога спросил майор. Я улыбнулся. «Да уж лучше, чем твои», — Доров посмотрел на свою ногу. «Ты про это?» Он сделал неопределенный жест рукой. «Врачи говорят, что через неделю уже буду бегать». Я обратил внимание на вращающуюся перед глазами модель, разрабатываемую мной десантного бота. Смахнул его в сторону, но за ним оказался ББС, тоже моей разработки. И тут мне пришла в голову мысль. «Константин Владимирович, а не хотели бы вы работать в моей компании?» У майора даже лицо вытянулось от такого вопроса. Он завис на несколько секунд, но все же спросил. «И что я буду делать у тебя в компании? Я же военный». Я насладился его реакцией и самой добродушной улыбкой ответил. «Как что, заниматься своими прямыми обязанностями?» Я выдержал небольшую паузу. «Готовиться к войне с пришельцами». Сессия дальней связи, номер 9842, дефис 7712, завершена. Получено одно сообщение. Ожидание оператора. Ожидание. Ожидание. Превышен лимит времени ожидания. Соответствующая запись занесена в журнал под номером HP 561243907583. Сообщение направлено в автоматический центр обработки. Распаковка сообщения 9842, дефис 7712, Текст сообщения. Группа Ищеяка номер И-11.56 задачу выполнила, нарушитель уничтожен. В ходе в Секторе 102 обнаружена технически развитая цивилизация, координаты прилагаются. Уровень развития 4+. Согласно директиве номер 3, была осуществлена попытка зачистки, потеряно 3 единицы, задача провалена. Рекомендации. Направить флот в размере пяти тактических единиц второй и третьей категории. Под предводительством эскина класса полководец 4 уровня. Автоматический центр обработки. Ожидание назначения приоритета. Ожидание. Ожидание. Превышен лимит времени ожидания. Соответствующая запись. Занесена в журнал под номером HP тридцать 34 12 56. Автоматически установлен приоритет. Уровень низкий. Задача перемещена в очередь на исполнение. Порядковый номер в листе ожидания 2347. Продолжение следует...